Глава девятая. Немеченный. Ну, призрак это был или сам Сатана, а мои инстинкты в очередной раз сработали раньше, чем я сообразил, что делаю. Я мгновенно сбросил калаш с плеча под правую руку и наколол в грудь противнику. Он не сделал даже попытки перехватить свое странное оружие поудобнее. Впрочем, зачем ему оружие, если он обладает мощнейшими телекинетическими способностями и может скрутить меня в бараний рог, даже бровью не шевельнув? На всякий случай я быстро и плавно выбрал пальцем слабину спускового крючка. Теперь мне достаточно было одного едва заметного движения, чтобы наделать дырок в восставшем из ада Динкином папаше. И тогда он сделал то единственное, что еще могло удержать меня от выстрела, кроме пули в голову, конечно. Он убрал руки от своего оружия, чуть развел их в стороны и быстро произнес: «Я немеченый». Я продолжал удерживать спусковой крючок в двух миллиметрах от выстрела, однако призрак все-таки добился своего, заставил меня задуматься. «Этот Громила определенно не был меченым, точнее, он не был тем меченым, с которым мы имели разборки накануне. Начать хотя бы с того, что он таки был жив и определенно очень неплохо себя чувствовал. Разумеется, он не был никаким призраком, такое я бы сразу почувствовал. Он имел прекрасные шансы положить меня на месте, пока я приближался, но не стал этого делать». что говорило как минимум об отсутствии у него агрессивных намерений. В конце концов, если он чёртов телекинетик, ему вообще нет нужды отвлекать меня разговорами, поскольку он и так застал меня врасплох. И он явно ждал здесь именно нас, ждал с целью поговорить, а не перестрелять, поскольку заранее придумал, как предостеречь меня от выстрела, но при этом даже не попытался устроить засаду. Эта цепочка рассуждений, промелькнувшая за полсекунды у меня в голове, сохранила парню, маскирующемуся под Меченого, жизнь. Как выяснилось некоторое время спустя, мне тоже. Рукав закатай, сказал я, не отводя дула автомата от его широкооплечей фигуры. По всем вышеописанным причинам этот тип имел право задержаться на этом свете еще на несколько мгновений. Пока я не разберусь окончательно, что к чему. Если ты насчет татуировки сталкер, то она там есть. Безмятежно произнес двойник моего смертельного врага, но я все равно не меченный. Я не собираюсь причинять вам вреда. Я тебе причиню вред, пообещал я. Если рыбнешься не в попад, а автомат на землю живо, только аккуратненько, с пусковой скобы не касаемся, понял? «А вот это никак не могу!» С искренним сожалением проговорил псевдомеченный, оставаясь в прежней позе. «Последнюю пару километров меня преследуют кабаны, и совсем скоро они уже будут здесь, раз уж я наконец остановился. Лишний ствол сейчас может оказаться решающим. Прошу прощения». Он пожал плечами, не сводя с меня внимательных черных глаз. Ты мне зубы то не начал было я, как вдруг услышал из темноты хорошо знакомое рычащее похрюкивание. Завибрировал на запястье ПДА. Датчик зафиксировал множественные источники движения. За спиной этого типа действительно было полно свирепых тварей зоны, которые быстро приближались, учуяв добычу. Я могу открыть стрельбу. Настороженно осведомился человек, похожий на меченого. «Или попробуешь отбиться один?» «Да что ж за чертовщина тут происходит? Хотел бы я знать!» «Огонь!» — заорал я. «Но потом ты мне все объяснишь!» Перекрикивать грохот двух автоматических винтовок было трудновато, поэтому не уверен, что он расслышал мою последнюю фразу. «Угу, объяснишь!» — подумал я. Тот меченный, который нынче покойник, тоже страсть, как любил все объяснять, плохо кончил, между прочим. Не дай бог и этот такой же объясняла. Кабаны в нескольких местах разом проломились сквозь заросли, как легкие танки армии Фапас через стены соломенных африканских хибар. Шквальный автоматный огонь уложил на месте двух самых резвых. Однако остальных это нисколько не смущило. Голодные твари перли на пролом с налитыми кровью глазами, ни на что не обращая внимания и успокаивались лишь нашпигованные свинцом. Ярости из них можно было вышибить только вместе с жизнью. Заслышав стрельбу, парни из моей команды, которых я оставил за поворотом, мигом рассыпались по обступившему тропу подлеску. И начали спешно выдвигаться в нашу сторону, на ходу разворачиваясь в боевой порядок. У немеченого команды не было, он пришел один. Ветераны быстро разобрались, что мы с ним воюем не между собой, а плечом к плечу, и с нескольких точек поддержали нас огнем. Под лесок наполнился оглушительным воем, визгом и ревом омерзительных тварей, тела которых рвали беспощадные сталкерские пули. Один из кабанов ломился через кусты прямо ко мне, ломился тяжело и медленно, то и дело проваливаясь в наполненные болотной водой ямы среди мертвых зарослей. Я не видел его через переплетения ветвей и мне не хотелось стрелять вслепую на звук, чтобы не зря тратить драгоценные патроны. Поэтому пока я рубил огнем по диагонали справа от себя предоставив не меченному заниматься левой передней четвертью циферблата пространства. Я так увлекся этим занятием, что едва не пропустил своего непосредственного противника. Однако он сам не позволил мне сделать это, заранее предупредив о своем приближении. Неподалеку от меня вдруг возник источник кошмарной вони. В зоне много всяких характерных и необычных запахов. И среди них редко попадаются приятные, но этот по своей тошнотворности превосходит очень многие. Это запах чернобыльского кабана самца. Хрустнули ближние кусты, и из них выскучилась морда гигантского сикача. Высотой он был мне по грудь. Никогда не видел таких больших кабанов. Он тяжело с присвистом дышал, и от него невообразимо разило прокисшим мясным супом. Не думаю, конечно, что здесь кто-то кормил его супом. На самом деле это мокли и гнили его страшные радиационные язвы. Сфырканьем кабан дернул огромным рылом, принюхиваясь. Где-то совсем рядом пряталось много вкусно пахнущего мяса. Видимо, он уже настолько претерпелся к собственному запаху, что просто не замечал его, и тот не мешал хозяину чуять добычу. Четыре кривых клыка, торчавших из пасти чудовища под самыми невероятными углами, аморзительно зашевелились и захрустели. Подслеповатые глазки шевельнулись, но зафиксировать цель мутант не успел, потому что я ударил по нему из калаша. Черные куски зараженной плоти полетели во все стороны. Раненая тварь страшно взревела басом и заметалась в кустах. давя и колечьем менее крупных собратьев, однако умирать отказывалась на отрез. Она оказалась слишком велика, чтобы ее можно было уверенно остановить и Скалашникова. В муках, огоньи огромный кабан целиком выломился из кустов, едва не зацепив меня кривыми клыками. Я отпрыгнул разом, потеряв линию огня. Заметив краем глаза, что я малость не справляюсь. Немеченный быстро развернулся и всадил в моего кабана одиночный заряд. По правде сказать, я сразу, еще в начале схватки, отметил про себя, с каким непривычно оглушительным дых дых работает автоматическая винтовка моего внезапного напарника. Однако я совершенно не ожидал, что она имеет столь бешеный убойный эффект. Кабана велика на ударила в бок с такой силой, словно в него попали из вертолетной пушки. Четвероногого мутанта развернуло чуть ли не на девяносто градусов. Кусок металла явно двигавшийся со скоростью в несколько раз превышавшей скорость пули, выпущенной из колоша, безжалостно вырвал из лопатки твари солидный клок мышц. проделав в боку сквозную дыру такого размера, что в нее свободно прошел бы мой кулак. Причем я даже не испачкался бы. Гнилая кровь брызнула фонтаном. Всекаче сдал жалобный рев. Колени его подогнулись, и он тяжело рухнул в прошлогоднюю листву, нелепо дергая ногами. «О как! Записали!» И ведь немеченного во время выстрела должно бы пропорционально отбрасывать отдачей, которая при такой силе выброса бы и припаса наверняка чудовищная, а его только покачивает. Либо у него в прикладе оборудован какой-то невероятный чудоамортизатор, что вряд ли, либо его оружие не использует принцип взрывного расширения пороховых газов, как, скажем, гауссвинтовки. которые разгоняют боеприпас за счет использования электромагнитной силы. Однако поверьте мне на слово, даже и эти суперсовременные пушки здорово уступают в убойной силе мортире моего неожиданного помощника. Стадо мутантов оказалось не очень большим, и мы довольно быстро рассели его и обратили в бегство. Полтора десятка кабанов — не противник для полудюжины сталкеров, вооруженных калашами, двумя гаусс-винтовками и одной неопознанной крупнокалиберной дурой, по мощности превосходящей даже гауссы. Проводив последнюю отступающую тварь очередным раскатистым «ды-дых», немеченый развернулся ко мне. «Это ты влез в дьявола-хранителя?» — быстро спросил он, задрав ствол своей гаубицы. «Ну...» Коротко ответил я, сжимая в руках дымящийся автомат, толком не зная, как реагировать на происходящее. Раз он меченный, значит, должен быть в курсе и про дьяволохранителя. Впрочем, этот тип утверждает, что он не меченный, и он явно не меченный, хотя очень похож. Кажется, я по-прежнему ни черта не понимаю. Отлично. Он окинул меня оценивающим взглядом. Весишь сколько? Девяносто два. Машенально признался я. У военного человека ответ на такой вопрос выскакивает автоматически. Я чуть помассивнее. На мгновение он задумался. Гладно, сойдет для начала. Немеченный стащил с запястья странного вида металлический браслет, на котором помаргивали красный и зеленый светодиоды. Протянул мне. Надевай быстро. Зачем это? Настороженно поинтересовался я. Надевай, говорю. Это диагност. Что еще за диагност? Хемуль, долго объяснять. У тебя могут начаться осложнения. Опа! И имена знаем, стало быть. Зафиксировали. Какие еще осложнения? Я становился все подозрительнее и подозрительнее. Доктор ничего мне не сказал про осложнения. Доктор тоже не все на свете знает. Хемуль, некогда спорить. Каждая секунда на счету. Немеченный всунул браслет мне в ладонь. Послушай, я здесь, чтобы помочь вам, ребята. Вы вляпались в очень серьезную историю. И ничего еще не закончилось. Я непременно все объясню. Только сначала нам надо добраться до безопасного места. А это будет непросто, особенно если ты вдруг по дороге начнешь загибаться от органического поражения. Быстро надевай диагнозт. Я повертел загадочный приборчик в руках. С такой хренью мне еще сталкиваться не приходилось. Впрочем, в военных лабораториях какой только техники не придумают, особенно если разрабатывают ее для диверсионных целей. Кстати, эта версия многое объясняла. Если какие-то спецслужбы целенаправленно готовили не меченого для скрытной заброски в зону и выполнения здесь какой-то важной миссии, то не мудрено, что его снаряжение разительно отличается от нашего. Оно изготовлено в единичном экземпляре, стоит баснословных денег и гораздо более эффективно, в чем я уже убедился на примере мутанта, пробитого насквозь одним выстрелом. Неимеющий до сих пор не проявлял никаких враждебных намерений, а расколотое чёртово яйцо и дьявол-хранитель надо признать подсознательно все время беспокоили меня. Никак я не мог поверить до конца, что они так удачно взаимно погасили друг друга. Точил меня все-таки червячок сомнения, что какая-то из перечисленных пакостей вполне могла оказаться сильнее. Ладно, попробуем это чудо враждебной медицинской техники в деле. Надеюсь, не укусит. Я защелкнул браслет на левом запястье пониже ПДА и показал немеченому. Тот пристально всмотрелся в мерцание светодиодов. Лично я не обнаружил в их показаниях никаких изменений. Видимо, моему собеседнику тоже так показалось, потому что он произнес: "Вроде порядок, но ты пока не снимай, пусть повисит, хуже не будет. Зато я сразу замечу, если что-то пойдет не так". Через кусты, в которых пару минут назад увяз кабан гигант, проломился гусь. Заметив, что мое оружие почти в боевом положении, а дура не меченого нет, он не стал целиться в моего оппонента, но все же на всякий случай устремил ствол в сторону потенциального противника. «Ну, как у вас тут что?» — хрипло поинтересовался бывший отмычка. «Что случилось?» — Пархоменко. Вдруг встрепенулся потенциальный противник, сузив глаза. «Вячеслав Георгиевич?» «Мы что, встречались?» настороженно отозвался гусь не в этой жизни мрачно проговорил не меченный но скорее да чем нет вообще-то я предпочитаю чтобы меня называли гусем проронил пан пархоменко я бы на твоем месте тоже предпочитал бы чтобы меня так называли матерый бродяга снова смерил его тяжелым взглядом стало быть гусь гусь приклеюсь как возьмусь Слушай, папаша, не выдержал парень. У тебя ко мне еще какие-то предъявы? Говори прямо, что ты ходишь вокруг да около? Нет, у меня к тебе предъявлений. Холодно, заявил папаша. Пока. Тут же уточнил он. Но как-нибудь потом мы с тобой может еще поговорим о серьезном. Происходящее продолжало старательно скользить от моего понимания. Постепенно на тропу подтянулись и другие ребята из моего отряда. Они с интересом поглядывали на не Меченого, но никто из них не встревожился его загадочным сходством с Меченым. Ведь вчера никому, кроме нас с Динкой, не довелось столкнуться с нашим могущественным врагом лицом к лицу. А вот Динка узнала его сразу. Да и не мудрено, если даже я узнал. Она остановилась, будто с размаха налетела на невидимую стену. Ее ресницы изумленно затрепетали, огромные черные глазищи широко раскрылись. И что характерно, он тоже ее узнал. По крайней мере, папаша не стал скрывать своего внезапного и довольно сильного волнения. Однако в его глазах полыхнула нимствительная ярость, что было бы вполне объяснимо. Учитывая пулю в голову, полученную от дочки накануне, а неловкая растерянность человека, годами шедшего к своей заветной цели и вдруг достигшего ее одним мощным рывком. Дальше что? У Гриума нарушил молчание и я. Ты чего хотел от нас, отец, чтобы мы подсобили тебе с кабанами? Я здесь, чтобы вам помочь. сказал Немеченый, не сводя завороженного взгляда с Динки. И это мне во как не понравилось. «Нечего нам помогать», — отрезал я. «Ни маленькие. Иди, куда шел, падре». «А как насчет того, чтобы я присоединился к вам ради усиления отряда?» Он все же посмотрел на меня. «Да на кой ляд ты нам сдался?» — ревкнул я. «Свиномразь ловить на живца?» «Хемуль, ситуация крайне серьезная». Терпеливо, но уже с примесью нервозности принялся объяснять Немеченый. «Вы сами слышали, что на болотах что-то происходит. Сейчас на счету каждый ствол, а у меня артиллерия помощнее вашей будет. И у нас совсем нет времени на споры и объяснения». Он оглянулся через плечо туда, откуда мы пришли. «Совсем нет времени». Мне вдруг некстати вспомнился и злом. стоящий перед нами тип выглядел и вел себя совсем как излом нового поколения, будучи умнее, чем его прототип, он обходил молчанием и отговорками сложные вопросы, в которых мог увязнуть, если бы попытался углубиться в объяснения. При этом выглядел он почти как обычный бродяга, но с множеством мелких отличий. который возможно не был способен воспроизвести генетически модифицированный организм мутанта. Это было как в древнем киноксереале про терминатора, где каждая следующая модель киборга-убийцы оказывалась хитрее предыдущей и умела лучше маскироваться. Да нет, что за чушь? Излома на таком расстоянии я учуял бы непременно. Да и не бывает настолько умных изломов, чтобы так точно воспроизводили человеческую логику и психологию. Не было никогда раньше и едва ли появится в будущем. Слишком сложная эта штука правдоподобное человеческое поведение. А наиболее гуманоидным зверям-то не очень удается, да и некоторым людям с огромным трудом чего уж там. И у этого типа уж точно не было клиши нитризупца, которую изломы не способны видоизменять. Разве что дядя научился мастерски ее прятать. Не знаю, как долго мы бы еще припирались с этим псевдозломом, если бы за нашими спинами вдруг не затрящали оглушительно деревья. Резкий и плотный порыв холодного воздуха ударил сзади, едва не сбив нас с ног. Ощущение было приблизительно такое же, как если бы метрах в ста позади сработал небольшой глубоковакуумный боеприпас, только тогда нас, прежде чем накрыть ударной волной, потащило бы к epicentru взрыва к внезапно возникшей области абсолютной пустоты. Сухая хвоя, мелкие щепки, сорванные с прогнивших стволов деревьев, мертвые рыжие листья и другой мусор. Ревущим вихрем устремились мимо нас вдоль тропы. Первый армейский рефлекс при взрыве бомбы – броситься ничком на землю, чтобы тебя не задело взрывной волной и осколками. Однако сейчас, похоже, это была не самая удачная тактика, потому что деревья явно трещали не просто так. Что-то огромное и неимоверно тяжелое выворачивало их из земли. распихивая в обе стороны вдоль траектории своего движения. Обернувшись, я увидел, как они одно за другим мне торопливо, точно при замедленной съемке, падают метрах в двухстах от тропы. Это выглядело так, словно вслед за нами от дома звериного доктора внезапно двинулся прямо через подлесок гигантский сухопутный ледокол, гудящий словно мощный смерч. Проверять, минует меня этот невидимый всесокрушающий корабль или безжалостно развалит на две половины, не было ни малейшего желания. У немеченого, похоже, такого желания тоже не имелось. Он вскинул голову, мгновенно спал с лица и заорал во всю глотку. «Бежим!» Никого из присутствующих не пришлось уговаривать дважды. Мы все уже поняли, что происходит что-то совершенно изрядовон выходящее. В зоне не так уж много феноменов подобного масштаба: выхлоп, дяди Миша, движущиеся аномальные поля, блуждающие горячие пятна и все они предельно опасны. Поэтому надо быть последним идиотом, чтобы попытаться познакомиться со столь могучим незнакомым явлением поближе. Идиотов в нашей группе, конечно, не нашлось. Отступление возглавил резвый немеченный. С одной стороны, вроде бы не самая почетная позиция в группе для бесстрашного бродяги, а с другой стороны, он сейчас фактически работал отмычкой для нашей группы, самоотверженно траля дорогу на предмет невидимых аномалий. Диалектика, как она есть. Можно было, конечно, вообразить, что он просто потерял голову от страха и о промятью метнулся быстрее всех, куда глаза глядят. Но лично я с трудом мог поверить в такое. Этот широкоплечий зубор напоминал кого угодно, только не неврастеника. И если вы станете уверять меня, что трус был способен хладнокровно смотреть в дуло чужого автомата несколько минут назад, я только сокрушенно покачаю головой. Сначала сами попробуйте заглянуть в жерло огнестрельного оружия, когда у его хозяина палец на спуске пляшет, и засеките, насколько времени хватит вашего хладнокровия. И по всему выходило так, что он действительно здорово нам помогает, а не только языком молотит. Но что именно это должно означать, я пока еще не придумал. Не принято в зоне вот так бесплатно помогать незнакомым бродягам, серьезно рискуя собственной жизнью, даже если ты знаешь их по именам, и особенно если ты практически двойник того парня, которого они вчера прикончили, не знаю уж родной брат или клон. Был во всей этой ситуации отчетливый привкус какого-то крупного разводилого и маячящий впереди грандиозной ловушки. Имелось у меня непреодолимое ощущение, что нас упорно и целенаправленно куда-то загоняют. Однако особого выбора маршрута у нас все равно сейчас не было. Шаг влево, шаг вправо, и мы увязнем в жидкой грязи бочагов, поблескивающих там и здесь между мертвых деревьев. Бегать толпой по зоне категорически не рекомендуется – Чтобы какая-нибудь сработавшая аномалия с большим радиусом поражения не убила одним ударом всех сразу, поэтому мы привычно растянулись в колонну, которую по-прежнему возглавлял Немеченный. Мы с Динкой двигались за ним, за нами следовали Патогеноч с малолетками. Енот и муха прикрывали отход, отступая боком и не спуская автоматных стволов с надвигающихся прямо на них полосы опрокидывающихся сухих деревьев. Эта полоса двигалась немного быстрее, чем мы, и постепенно догоняла нас. Ощущаю озадаченность, близкую к озабоченности, как говорит в таких случаях один Страус. Тропа резко вильнула, и мы выбрались наконец на оперативный простор. Мертвый лес, утонувший в наполненных гнилой водой ямах болота, оборвался резко, словно его отхватили ножом. Впереди было обширное заброшенное поле, густо заросшее метелками уродливой травы. На открытом пространстве уже можно было попытаться рассыпаться без риска увязнуть в топи, однако неимеющий не дал нам этого сделать. Свернув страпы на девяносто градусов. Он тяжело бежал по меже, то и дело оглядываясь и энергичными жестами призывая нас за собой. Черт! А ведь он определенно что-то знает об этом невидимом ледоколе и похоже знает, как с ним бороться, хотя на первый взгляд кажется, что он совсем сошел с ума. Удалившись от тропы метров на сто, немеченный вдруг остановился, как вкопанный, поджидая нас. Ну. Когда я догнал его, меня уже трясло от бешенства. А теперь что? А теперь ждем остальных. Спокойно, заявил он. Зачем? Чтобы всех разом накрыло? У него не хватит мощности долго крушить болото. Сейчас мы окажемся в безопасности. Но только надо всех прихватить. Тем, кто окажется за пределами пятнадцатиметрового круга, я здоровье не гарантирую. Куда прихватить? Я, кажется, страшно тупил, но меня уже достали творящиеся вокруг загадки. Каким образом мы окажемся в безопасности, дядя? Немеченный посмотрел на меня изпод лобья и серьезно сказал: "Есть способы. Веришь? Нюхать твою розу. Примерно таким тоном, в таком же духе и такими же словами я обычно обращаюсь к новичкам зеленым, задающим слишком много ненужных вопросов на маршруте." Не то чтобы на меня как-то психологически подействовал тон этого мужика. Я сам кого хочешь задавлю авторитетом. Но от такой наглости я на полторы секунды даже потерял дар речи, и этого времени хватило, чтобы нас догнали остальные. Почему стоим, собаки? Рявкнул Патагенович. Жить надоело. Сейчас все будет в полном порядке, заверил немециной. «Он говорил точно так же, как и в тот момент, когда я повстречал его в первый раз. Без малейшего волнения, хладнокровно, взвешенно, даже почти не запыхался». «Что будет в полном порядке?» Патогенович, похоже, тоже ни черта не понимал, как и я. «Что может быть в порядке, когда нас преследует неведомая хренотень, явно способная размолоть человека в порошок?» А мы столпились неподалеку от нее, чтобы нас было удобнее переехать всех разом. К нам растою бежали енот с мухой, замыкавшие колонну. Они уже не оглядывались, поняв, что прикрывать нас нет кого. Енот уже не выглядел так бодро, как вначале. Все-таки не долечил его доктор, не долечил. Цвет лица у бродяги стал зимлистым, а под глазами снова набрякли фиолетовые мешки. Бочки явно не справлялись с циркулирующими в крови остатками яда. Что у вас там? окликнул насмуха. Чего топчетесь? Опять в жадинку попали, уроды. Идите сюда, отозвался немеченный. Скоренько. И покучнее, ребята, покучнее. Идиотизм какой-то. Сейчас он напоминал профессионального фотографа в Крыму, который плотнее сдвигает экскурсионную группу, чтобы все попали в кадр. Муха и енот естественно не собирались подчиняться командам подозрительного незнакомого типа. Однако немеченный, видимо, все-таки решил, что теперь мы стоим достаточно кучно. Он быстро провернул что-то у себя на поясе и, откинув какую-то крышку возле пряжи, стремительно пробежал пальцами по невидимой цифровой клавиатуре. Что-то оглушительно треснуло, блеснуло. И мир вокруг разом погрузился в непроглядную тьму, вместе со светом исчезли вихревое гудение преследующего нас ледокола, завывание ветра и нескончаемый шелест сухой травы. И еще я успел с досадой подумать, что мы все-таки попали в ловушку, как и предполагала мое страусиное чутье. Не стоило все-таки доверять парню. Подозрительно похожему намеченного, даже если он и не желает, чтобы мы его так величали, совсем не стоило.